598. Когда плотное окружение заменится тонким, внутренние миры его содержания выступят на передний план. В соответствии с ним будет созвучным и то, что вокруг. Невидимое станет видимым, и мысленные формы представления приобретут характер объективности внешней. Вот почему так важно утвердиться в определенном направлении мысли, ибо мысль будет творить по роду своему, все, что будет окружать развоплощенца. И борьба с низшей дуадой будет борьбой с мыслями, ей особенно с родными и утвердившимися в ней в плотном мире. Мысль творит, и творится в надземном все мыслью.